Береговая охрана так и не обнаружила Джеффа, хотя их катер рассекал волны до самого вечера того дня, а затем и весь понедельник, от рассвета и вплоть до наступления темноты. Врач, специалист из сент остела надлежащим образом осмотрел Джелли Уайт, после чего в приватной беседе с Джеймисоном, подальше от любопытных ушей Н, подтвердил диагноз старого доктора. Разумеется, После того, как специалист уехал, Энн задала ему неизбежный вопрос. Джеймисон попросил ее подождать, пока все не успокоится. Раз болезнь зашла так далеко и на данный момент улучшения не предвидится, пусть Джилли хотя бы немного придет в себя в тишине и покое. Лично он останется при больной, и они вместе станут заботиться о ней. Джеймисон подчеркнул, что рассчитывает на помощь Энн, до тех пор Пока не придется что-то решать. В конечном итоге никакой помощи он так и не получил, хотя, откровенно говоря, не слишком на нее рассчитывал. Эн постоянно проводила время у моря, отмеряла милю за мили вдоль берега, вглядывалась в горизонт и, выбившись из сил, возвращалась домой лишь за тем, чтобы поесть или поспать. Так продолжалось 4 дня, пока на пятые сутки. В нескольких милях от их дома волны не выбросили на берег разбухшее от воды тело Джеффа. После этого Энн уснула и проспала целые сутки. А на следующее утро, в первый по-настоящему теплый день, проведав мать и увидев, что та спит хоть и неспокойно, она отправилась в свою любимую ложбинку, где уже и сидел старик, и устроилась рядом с ним. Он был одет по погоде. В одной рубашке, серых хлопчатобумажных брюках и теннисных туфлях. На коленях у него лежала книга, правда, не раскрытая. Как только девочка подошла к нему, он протянул ей книгу и сказал: Вот, нашел ее здесь. Тебе крупно повезло, что на нее никто не набрел и что все эти дни стояла сухая погода. Энн взяла в руки старинный фолиант и отложила его в сторонку, а потом спросила у Джеймисона: «Вы читали?» Тот покачал головой. «Это ведь твоя книга. Вдруг ты в ней что-нибудь написала? Я не люблю вторгаться в чужую жизнь и не люблю, когда вторгаются в мою». Энн взяла старика за руку и привалилась к его плечу, как бы давая понять, что они по-прежнему друзья. «Спасибо за все, что вы сделали для нас, особенно для мамы», – произнесла она. «Я хочу сказать, я так рада, что вы приехали к нам в деревню» пускай даже вам пришлось приехать». Она бросила хитрый взгляд. Все равно я рада. Вы пробыли у нас всего несколько месяцев, а у меня такое чувство, будто мы с вами знакомы всю жизнь». «Что ж, для меня это комплимент», – отозвался Джеймисон. «Думаю, нам можно поговорить», – торопливо добавила Энн. «Мне с самого начала так казалось, с первой встречи. А когда вы вылечили Джеффа, ну, я уже не сомневалась». «А мы и так разговаривали», – произнес старик. «Не совсем еще откровенно, не забираясь в глубину до сегодняшнего дня, да? Но разговаривали. Может, все дело в доверии, некоем родстве душ?» «Именно», – кивнула она. «Я знаю, что вам можно доверять секреты. Мне уже давно хотелось это сделать. Я бы с радостью поделилась ими с матерью, но она не стала бы и слушать. И все из-за ее нервов. Она обычно... Начинала волноваться, трясла головой или просто выходила из комнаты, чтобы ничего не слышать. Даже не уходила, а ковыляла прочь. И с каждым днем становилось все хуже и хуже. «Но вы... вы не такой!» – старик улыбнулся. «Видно, такова моя доля. Если не ошибаюсь, как-то я раз сказал Джилле, что порой воспринимаю себя не как врача, а как исповедника. Что довольно-таки странно, потому что я не католик». «Кто же вы тогда?» Эн вопросительно наклонила голову. «Я имею в виду, какую религию вы исповедуете? Или вы атеист?» «Что-то в этом роде», – ответил Джеймисон и пожал плечами. «Хотя кое во что я и верю. Только не в традиционного бога, если ты, конечно, об этом. А ты? Во что веришь ты?» «Я верю в то, о чем рассказывал мне отец», – задумчиво отозвалась Эн. «Что-то из этого было красиво, что-то уродливо». «Что-то просто удивительно, как самые странные мифы и легенды в самых странных книгах. Да вы наверняка понимаете, о чем я, хотя я сама и не вполне уверена». С этими словами она взяла книгу и прижала ее к груди. На древнем переплете из кожи, блестящей и потемневшей от времени, как старый дуб, стояло всего три буквы за телевым шрифтом «Э-О-Д». И вот ты сидишь здесь с одной из этих книг. Возможно, самой удивительной. Конечно, заглавие у нее необычное. Твоя мать как-то сказала, что якобы велела тебе сжечь какие-то книги. Энн посмотрела на тяжелый фолиант. «Отцовские?» – уточнила она. «Вы правы. Именно от них она и хотела избавиться. Но у меня рука не поднялась бросить их в огонь. Это одна из них». «Многие я читала и перечитывала, пытаясь в них разобраться. Иногда мне все казалось понятным, иногда наоборот. Однако я знала точно, эти книги важны, и теперь я знаю почему». Неожиданно она взяла его руку и сжала повыше локтя. «Может, не будем больше притворяться? Ведь мне известно почти все. Почему бы вам не рассказать мне то немногое, чего я еще не знаю? Клянусь вам, «Что бы это ни было, я вас не выдам!» «Да вы и сами это должны понимать!» Старик кивнул и осторожно высвободил руку. «Думаю, теперь можно. При условии, конечно, что не испугаешься и не убежишь от меня, как твой отец!» «А он был очень напуган», – поинтересовалась Энн. «Никогда не понимала, зачем ему понадобилось красть из музея драгоценности и книги. Потому что, не укради он их, все могло бы быть совсем иначе!» Они бы дали ему уйти. Скорее всего, он рассчитывал продать эти книги, ответил старик. Надо же ему было на что-то жить. Ведь твой отец не мог не знать, сколь редкие эти книги и какую ценность представляют. Но после того, как он бежал из Инсмута, сменил имя и стал немного увереннее в себе, до него, видно, дошло. Где бы ни всплыли эти книги,. «Ниточка тотчас потянется и к нему, ведь книги – неопровержимая улика». И потому он решил оставить их себе. И при этом начал распродавать украшения. «Потому что золото – это не то, что книги», – улыбнулся Джеймисон. «Люди нередко воспринимают его как часть себя. Нет, конечно, иногда они все-таки надевают украшения, но обычно берегут их, как зеницу ока». Такие вещи обычно не выставляют на полке, чтобы все ими любовались. К тому же, твой отец старался не продавать их сразу в больших количествах. Что-то одному, что-то другому, но никогда по много в одни руки. Возможно, поначалу ему и не хотелось с ними расставаться. Однако, впоследствии он передумал. Как я понимаю, члены эзотерического ордена не слишком зорко стерегли свои сокровища. Слова девочки прозвучали скорее как вопрос: Это потому, что они считали Инсмут своим городом и чувствовали себя в безопасности, ответил Джеймисон. А еще потому, что предательство у членов ордена не в чести. Кроме того, провинившемуся грозило наказание. Наказание? У них есть свои законы, как и у любого другого сообщества. Эн пристально посмотрела ему в глаза. И Джеймисон прочел в этом взгляде доверие, взаимное доверие. «Что еще тебе хотелось узнать?» – спросил он. «Тысячу самых разных вещей», – задумчиво проговорила девочка. «Но пока мне не хватает смелости спросить о них. Сначала нужно кое-что хорошенько обдумать». И тотчас же спохватилась. «Вы сказали, что мой отец сменил имя?» «О, да». Специально для веселой гонки, которой он мучил нас, меня, все эти годы. Но золото в конечном счете выдало его. Я всю зиму только тем и занимался, что ездил по соседним городкам и скупал его у бывших владельцев. Думаю, большая часть уже у меня. Имя же. Настоящая его фамилия не Уайт, а Уэйт. Он происходит из древнего, очень-очень древнего рода Инсмудских Уэйтов. Один из его предков, да и моих тоже, плавал вместе с Оубедом Маршем по торговым делам в Южные моря. Впрочем, хронологически я гораздо ближе к тем старым мореходам, чем бедняга Джордж. Эн удивленно заморгала и даже потрясла головой». Старик, довольный тем, что впервые застал ее врасплох, не смог сдержать торжествующей улыбки. «То есть вы тоже Уэйт?» – спросила она. «Но ведь ваша фамилия Джеймисон». «На самом деле это значит всего лишь сын Джейми», – пояснил старый доктор. «Джейми Уэйта, если быть точным, тоже родом из Инсмута. Ну как, не ожидала? Не слишком я тебя напугал?» «Да, не зря тебе казалось, будто нас связывает родство душ. Как видишь, не только душ». Какое-то время Эн молчала, пристально глядя ему в глаза. «Да нет, не напугали», – произнесла она наконец и покачала головой. «Пожалуй, я с самого начала догадывалась, хотя и не обо всем. А Джефф, бедный наш Джефф, выходит, что вы и ему родственник. Думаю, он тоже это знал». Это можно было прочесть в его глазах, когда он смотрел на вас». «Джефф», – лицо старика сделалось печальным. «Бедняга. Правда, его случай безнадежный. Он никогда бы не развился до нормальной особи. Жабры у него были бесполезные, рудиментарные. Атавизм, шаг назад в развитии, который, как нам казалось, мы успешно преодолели, все еще дает время от времени о себе знать». Бедный парень застрял в одном из так называемых состояний – между естественной наследственностью и своими, точнее, отцовскими генами, перекроенными учеными. Вместо того, чтобы слиться, эти две его половины постоянно сражались между собой. «Шаг назад», – задумчиво произнесла Энн. «Как ужасно это звучит!» Старик со вздохом пожал плечами. «Да, но как еще его называть?» учитывая, как он выглядел. Но когда-нибудь, милые, наши послы или, если угодно, агенты будут ходить среди людей и, ничем не выделяясь из толпы, растворяться в ней. Их будут принимать за своих. До тех пор, пока мы, глубоководные, не станем единственной расой, истинной расой амфибий, которую изначально задумала природа. Мы были первыми, кто... «Кто вышел из воды этой колыбели жизни? Со временем и земля, и океан будут принадлежать нам!» «Послы!» – проговорила Энн. До нее наконец дошел смысл его слов. «Скорее агенты! Пятая колонна!» «Наш авангард!» – кивнул старик. «И кто знает, может, ты одна из них. Скажу больше, я бы очень этого хотел!» Энн в испуге схватилась за горло. «Но ведь мы с Джефом примерно одного возраста и одной крови. И если, как вы сказали, его жабры... Эти складки у него на шее на самом деле были жабрами, но ведь...» Она вновь схватилась за горло и принялась его ощупывать, пока старый доктор не перехватил ее руку и не отвел в сторону. «Твои скрыты в теле, как и мои». «В нас обоих генная модификация сработала идеально. Вот почему нас так огорчило бегство твоего отца. Кстати, отчасти по этой причине мы и решили его выследить. Нам хотелось проследить, какое потомство он даст. В твоем случае все оказалось так, как мы и надеялись. В случае с Джефом, увы, нас ожидало разочарование». «Мои жабры...» Она вновь потрогала горло, но потом что-то вспомнила. «А, конечно же! Ларингит! Когда у меня в декабре разболелось горло, и вы меня осматривали! Вы тогда еще порекомендовали маме давать мне по три таблетки аспирина в день, а еще полоскать горло теплой водой, в которой надо было растворить ложку соли!» «Заметь, больше ты никому не хотела показывать горло», – напомнил старик. «И почему же? С чего выбор пал на меня?» «Не хотела, чтобы меня осматривали другие врачи», – ответила Энн. «Только вы». «Радство», – произнес старик. «И ты правильно поступила. Но волноваться не о чем. Твои жабры пока это не более, чем крошечные розовые прорези в основании трахеи. Так же совершенные, как у любого младенца, или даже зародыша глубоководных, выношенного на суше. И в таком состоянии они останутся, скажем так, «Еще очень долгое время. Примерно столько же, если не дольше, чем оставались, и будут оставаться мои, пока я не буду готов. Тогда они выйдут наружу. Примерно месяц или около того в тех местах будет побаливать, потому что им нужно время, чтобы развиться окончательно. В частности, в них сформируется нечто вроде пустотелых вен, которые будут доставлять воздух в твои легкие». К тому времени ты станешь чувствовать себя в воде так же, как сейчас на суше, в своей стихии. И это будет чудесно, милая моя. То есть вы хотите сказать, чтобы я ушла с вами? И стала бы... Ты уже одна из нас. Энн, ты источаешь слабый запах, который ни с чем не спутаешь. Да-да, не удивляйся. Он исходит от тебя точно так же, как исходил и от Джеффа. «Но ты можешь легко ослабить его при помощи таблеток, которые мы разработали специально для этой цели, а при желании заглушить специальным одеколоном». В очередной раз воцарилось молчание. Эн взяла его за руку и погладила от локтя к кисти. Кожа на ощупь была гладкая, а вот в обратном направлении. «Да», – произнесла она, – «похоже, я одна из вас. У меня точно такая же кожа». Чешуйки на ней не видны, они очень тонкие, розовые и золотистые. Но если я уйду с вами, как же тогда мама? Вы так и не сказали мне, что с ней, чем она больна. И вот теперь, сказав почти всю правду, старый доктор был вынужден солгать. Что еще ему оставалось? Ибо правду Энн никогда не смогла бы принять, а если и приняла бы, то лишь ценой веры но другого выхода он не видел. «Твоя мама!» – проговорил старик, не решаясь встретиться с Энн взглядом. осекшись, он начал снова. «Твоя мама! Твоя милая Джилли! Боюсь, она еще недолго протянет!» По крайней мере, в этом он не солгал. Однако ладонь девочки взметнулась к губам, и он поспешил продолжить. «Энн, пойми, «У твоей матери тяжелое заболевание. Болезнь Крейцфельда Якоба, или так называемое коровье бешенство. Причем на одной из конечных стадий». И это тоже была правда, но не вся. Энн в ужасе открыла рот. «А мама знает?» «Как я могу ей это сказать? Или даже ты? Может, она вообще уже не придет в себя? А если и придет, то опять начнет убиваться из-за тебя». Так что будет лучше, если мы ничего не будем ей говорить о... Ну, ты поняла. Энн, дорогая моя девочка, не надо, не смотри на меня так. С этим ничего не поделаешь. На сегодняшний день коровье бешенство неизлечимо. Я сделал все для того, чтобы она оставалась с тобой как можно дольше. И буду о ней заботиться до самого конца. Специалист из сент остела подтвердил мой диагноз. «Значит, те пилюли, что вы ей прописывали, совсем не помогали?» Наконец, обрела голос Энн. «Плацебо», – солгал Джеймисон. «Обыкновенные сахарные пилюли. Мама верила, что они помогают. Вот главная польза». Разумеется, они не помогали. Даже наоборот. Джилли никогда бы не отпустила дочь с ним. Да и та не ушла бы сама, пока жива ее мать. Капсулы содержали синтетические прионы – простые белки, неотличимые от тех, что вызывают у человека коровье бешенство и разработанные в тайных лабораториях старого Инсмута. Они постепенно убивали мозг Джилли, причем все быстрее и быстрее. Эн убрала от лица руку. сколько еще?» Джеймисон покачал головой. «Недолго. После такого серьезного потрясения в особенности». «Может, всего несколько дней. В лучшем случае месяц. Но мы с тобой будем здесь. И то, чего она лишилась, останется нам. Мы проживем долгую, очень долгую жизнь». «Так значит, это правда?» Девочка пристально посмотрела на него. Джеймисон ответил на ее взгляд. Слез в ее глазах он не заметил, и это его не удивило. «Правда, что мы живем очень-очень долго». «Но ведь не вечно же, да?» «Разумеется, нет», — ответил старик. «Хотя иногда и возникает такое чувство. Я, например, часто теряю счет своим годам. Но я твой предок. Тут никаких сомнений». Энн со вздохом поднялась. Затем, отряхнув песок с платья, она протянула руку и помогла встать старику. «Может, пойдем тогда к маме, дедушка?» На сей раз он улыбнулся по-настоящему широко, как улыбался только близким, обнажив два ряда мелких острых зубов. «Дедушка», — хмыкнул он, — «нет-нет, вообще-то я прапрадед твоего отца, а в твоем случае нужно добавить еще одно «пра». И рука об руку они пошли к дому, юная девочка и старый, очень старый человек».